Глава четвертая. Те, кто на другой стороне, два. Брюссель. Штаб-квартира НАТО. 5 июня 1982 года. 5 суток до момента ноль. Рассчитанный на то, чтобы в нем совещались и принимали по возможности умные решения два десятка человек, кабинет был просто роскошен. Но сейчас за этим длинным ореховым столом сидели лишь двое. только что прилетевший прямо из Вашингтона председатель Объединенного комитета начальников штабов США четырехзвездный генерал Дэвид Чарльз Джонс и недавно привыкший из Бона полковник Джон Пирс, возглавлявший аналитический отдел при армейской разведке Объединенного командования НАТО. Полковник был довольно молод, и его полевая зеленая униформа смотрелась на фоне парадно-синего. Джонс был генералом ВВС. увешанного орденскими планками мундира-собеседника, довольно-таки плебейски. Приезд высокого начальства в Брюссель был вполне объясним. В Белом доме, похоже, уже окончательно запутались, поскольку последние воинственные заявления президента Рейгана по поводу Польши не очень стыковались с реальной обстановкой в Европе. При этом полковника Пирса генерал знал давно. Тот входил в группу военных аналитиков, которые в свое время предсказали падение сайгонского режима и крах всех американских усилий в Камбодже, и имел все основания ему доверять. «Так что?» – спросил генерал. «Мне аккуратно докладывают, что здесь все идет по плану. Или есть проблемы?» «По какому плану, сэр?» – уточнил полковник, видя, как насупилось при этих словах породистое чернобровое лицо генерала. «Президент все время безумолку говорит про то, что марш к свободе и демократии отправит марксизм-ленинизм на свалку истории, и Коммунизм – это страшная глава в человеческой истории, последние страницы, которые пролистываются уже сейчас. Но при этом от вас я вдруг узнаю, что он при всем этом не очень понимает, чего он сам хочет от этих военных. По нашему первоначальному плану, разумеется, я и мои ребята считаем, что если сейчас мы высаживаемся в Польше, советы ударят. Что значит ударят? Джон, вы не забывайте, что президент свято верит в то, что ядерную войну они первыми не начнут. Вера, сэр, это не та категория, которой стоит оперировать военным. Президент только провоцирует русских своими заявлениями и при этом свято верит. На чем эта его святая вера основана, интересно знать. Русские все время болтают о разрядке и прочем. К тому же, кое-у кого в администрации президента есть мнение, что их новый генсек еще не вполне освоился на новом месте. «Ну да, ну да. Лично я этих шарлатанов-советологов терпеть не могу. Получают немаленькое жалование за то, что с разной степенью успеха морочат головы политикам всякой чушью и рады стараться. Только они, наверное, опять забыли, что Андропов из Кей-Джи-Би, а значит, соображает явно больше своего больного и старого предшественника. Допустим». Мечты нашего президента сбудутся, и он не начнет ядерную войну сразу же. Но тогда Советы могут начать широкомасштабное наступление в Европе по одному из своих планов, которых у них, по моим данным, штук пять. А в этом случае неизвестно, что лучше – такое развитие событий или ядерный удар. Почему? Потому что за ними сохраняется весомое превосходство в обычных вооружениях. Вы же регулярно читаете мои, и не только мои, отчеты. Если не считать армии Восточного блока, по солдатам мы местами может быть с ними примерно равны, но, к примеру, танков у них, по разным данным, много больше десяти тысяч. А у нас? Вы же знаете, две тысячи у нас, столько же у немцев, полтысячи у англичан, плюс Дания, Бельгия, Голландия, канадцы и прочие. Как ни считай, все равно в половину меньше. При этом быстро усилить нашу группировку новейшей техникой мы в случае войны не успеем, поскольку перевести в военное время сотню-другую танков через Атлантику просто так не выйдет. Да и ничего не решат эти две сотни танков. Та же примерно картина складывается по самолетам. Джон, какой смысл судить по числу танков и стволов? Вон президент и вице-президент высказывают мнение, что у Советов с вооружением не так уж и хорошо. Интересно, на чем это мнение основано? На арабо-израильской войне 1973 года. Какое отношение могут иметь эти события девятилетней давности к возможной войне в Европе? Как будто кто-то из нас не в курсе, что эти чертовы арабы не способны толком планировать стратегические операции. А нормально воевать эти тактические импотенты не смогут, даже если им дать, к примеру, боевые лазеры или космические звездолеты из фантастических фильмов, которые так любит смотреть мой старшенький. Или президент считает, что большевики построятся колоннами, попрут на нас в штыковую атаку, как когда-то злуса на англичан. Это господам из Конгресса, конечно, простительно думать всякую ерунду. Но уж вы-то должны понимать, что русские... Это не сирийцы и не египтяне. Хорошо, Джон, я вас понял. Так как вы вообще оцениваете весь этот план по поводу Польши? Вы имеете в виду операцию «Заря свободы»? В каком именно аспекте я ее должен оценивать, сэр? Вообще военная перспектива у подобной операции есть? То, что я успел посмотреть по планам этой операции, сэр, лично у меня вызвало тоску. Акция поручена корпусу морской пехоты и спланирована до топорно и, я б даже сказал, по-дурацки. Почему? Морпехи – это те еще стратегии Они хотят загнать в Балтику десантный вертолетоносец и три или четыре универсальных десантных корабля поменьше с кучей кораблей прикрытия. Напомню, что там от шведского до польского или советского берега всего лишь миль полтораста, как от Кубы до Флориды. Берега буквально утыканы военными базами Советов. И, если начать высаживать десант всерьез, они способны перетопить наши корабли одной фронтовой авиацией и береговыми средствами, вроде противокорабельных ракет. Но у русских есть еще и довольно мощный Балтийский флот и многочисленная ракетоносная авиация. Какой идиот решил, что если мы высадим десант, Москва ничего не будет предпринимать И у нас автоматически будет, к примеру, превосходство в воздухе. Кстати, еще ничего не началось, а шведу уже вовсю протестуют против того, что мы, видите ли, нагнетаем напряженность. А немцы и датчане заранее недовольны прибытием дополнительных сил нашего флота в Северное море. Зачем этот десант вообще нужен, сэр? Президент пока склонен верить Валенсии. А он и его коллеги, как во время своих публичных выступлений, так и на закрытых встречах в узком кругу, все время заявляют, что если мы высадимся, Советы ничего не успеют сделать. Клянутся, что в нужный момент, несмотря даже на военное положение, начнутся широкие народные выступления. Возможно, даже некоторые польские армейские подразделения сразу же перейдут на сторону народа. Перспектива. Просто слезы на глаза наворачиваются от умиления, сэр. Жаль, что все это неправда. Вы так думаете, Джон? Я не думаю, я знаю. С марта месяца и до текущего момента их контрразведка выявила на территории Польши больше наших агентов, чем за предшествующие три года. А все, кто имеет отношение к солидарности, по моим данным, находятся под явным или негласным наблюдением, или уже сидит. А Валенца, сбежав из-за железного занавеса, просто зарабатывает себе дополнительный капитал. Ему же и надо на что-то жить. Допустим, они, как обещают, организуют где-нибудь в Канаде польское демократическое правительство в изгнании. Но что это изменит в сложившейся ситуации? Не забывайте, что новый русский генеральный секретарь был советским послом в Будапеште в 1956 году, И как давить подобные мятежи, он, по-моему, знает лучше, чем кто-либо до него. Это я к тому, что он, как вы только что выразились, не освоился на месте. У него-то в случае чего точно рука не дрогнет в любых вопросах. То есть русские войска в Польше будут использованы против народа? Вы что там в Пентагоне наши доклады совсем не читаете, сэр? Еще в марте, при попытках нападения на русские воинские части в Польше, их солдатам был отдан приказ открывать огонь на поражение. Только введение генералом Ярузельским военного положения спасло поляков от большой крови. Или кто-то в Белом доме продолжает всерьез думать, что, если им прикажут стрелять в народ, чужой, кстати говоря, они будут долго думать, согласовывать с Москвой, потеряют время? И в итоге они позволят нашим морпехам беспрепятственно высадиться где-нибудь в Данциге или около него? Русские уже наверняка готовы к этому. Да и польская армия, уверяю вас, сэр, не столь лояльна к нам, как это считает Валенца. То есть обещанные им народные выступления – фикция. Они только спровоцируют ужесточение полицейских мер. Вообще, по-моему, здесь слишком сильно мутят в воду Лондон и Ватикан. У первых, зуб на Кремль по поводу больше еще с 1944 года, а вторые спят и видят, как бы устроить с нашей помощью крестовый поход за освобождение католической веры от насилия безбожной коммунистической тирании. Иоанну Павлу II после прошлогоднего покушения везде мерещатся заговоры, покушения, болгары и КГБ. А мы зачем-то идем у них на поводу, сэр. Это не мы, это президент. А если мы высадимся там с чисто гуманитарной миссией Как вы себе это представляете? Торжение на территорию суверенного государства, да еще и входящего во враждебный нам военный блок. Это однозначно война. Там же не Мексика, не Филиппины, Южный Вьетнам, Ливан или Пуэрто-Рико, а практически внутреннее море советов. А если все-таки удастся высадиться и обойдется без большой стрельбы? Это кто так думает, сэр? Президент, естественно. Он считает, что вообще-то наша цель – провести свободные выборы в Польше, а потом можно и вывести оттуда войска. Для него важнее всего, что Польша выпадет из советской зоны влияния. Не смешите меня, сэр. Чтобы вывести откуда-то войска, сначала надо их туда ввести. Президент думает, что русские будут просто стоять и смотреть, как наши морпехи высаживаются в Польше, а потом организовывают там выборы и прочее? По-моему, едва наш флот потащится через Балтийские проливы, Советы просто заминируют все десантно-опасные направления, и не только. Они и немцы это уже делали во время Второй мировой. После этого судоходство на Балтике стало местами опасным, а местами просто невозможным. А если вообще все пойдет не так? Если никакой обещанной революции в Польше не будет? А Советы атакуют наш десант еще на подходе, а потом начнут наступление в Германии, в Белом доме. Вообще, представляют себе все последствия? Там считают, что если Советы окажутся готовы воевать всерьез, мы ограничимся лишь демонстрацией силы на Балтике. Якобы это будет заход наших кораблей в Балтийское море для учений с посещением портов Швеции и прочее. Президент имеет основание считать, что даже этого может оказаться достаточно для поддержки протестного движения в Польше. и смягчение там полицейских мер. Крайне сомнительно, сэр, все эти расчёты Белого дома, откровенно говоря, высосаны из пальца. Что нам сейчас даст очередная демонстрация флага? Это даже не окупит затраченное на операцию горючее. Те же немцы, а также шведы, уже подняли вой по поводу того, что мы толкаем мир к войне и прочее. Я бы вообще не советовал заранее отправлять флот на Балтику. Коли уж нам обещают революцию в Польше, там все должно быть хорошо спланировано и проведено. А до того десантные силы должны находиться в Дании и не давать никакого повода для провокаций. Только моих советов кто-то вряд ли послушается, как когда-то по поводу Сайгона и Камбоджи. Тут вы правы, Джон. Президент категорически заявляет, что нельзя допустить никаких наших потерь и прочего негатива. Здорово! В Белом доме решили провести крупную десантную операцию и обойтись без потерь. И это в Европе, когда против нас, как я уже говорил, вся военная мощь русских и всех их союзников. Даже у англичан на Фолклендах все сейчас идет, мягко говоря, не очень гладко. Хотя, по идее, Аргентина считается заштатной страной третьего мира. Вот про это президент и говорит. Он недавно встречался в Белом доме с учеными, которые моделировали, в том числе и с помощью суперкомпьютеров, ядерную войну и ее возможные последствия. Все эти их рассуждения про ядерную зиму, невозможность одержать победу ни при каком раскладе и прочее, кажется, сильно напугали президента и убедили его, что начинать ядерную войну сейчас не стоит, по крайней мере, первыми. Сейчас не стоит. А что потом-то изменится, сэр? Как не соревнуйся в быстроте нажатия кнопок, Даже частичный ответный удар все равно будет иметь катастрофические последствия. Ну, не скажите, Джон. У президентской администрации есть одна очень хорошая перспективная идея. Надо устроить широчайшую пропагандистскую кампанию по поводу того, что мы якобы намерены в ближайшие годы начать развертывание глобальной противоракетной обороны, включая всякие там боевые орбитальные станции, спутники с лазерным оружием и прочее. А не это что? Всерьез? Это же будет программа посерьезнее высадки на Луну. Миллиарды, если не триллионы долларов и лет 20 научных и инженерных работ, и результат будет отнюдь не очевиден. Да нет, никто не говорит об обязательном воплощении всего этого в металле. Важно, чтобы советы повелись на эту дезу и начали тратить средства на ответные меры. В администрации считают, что в этом-то случае они точно надорвутся. Так все равно на это нужны годы, а также желательно доверчивые глупцы в Кремле. Я там таких, откровенно говоря, что-то не вижу. Мне интереснее другое. Как президент собирается минимизировать наши возможные потери сейчас? Во-первых, он считает, что до нужного момента не должно быть никаких учечек в СМИ. Если наше телевидение вдруг начнет показывать подобное тому, что сейчас демонстрируют в Англии о происходящем на тех же Фолкландах, горящие и тонущие корабли, погибших солдат и всякие прочие ужасы, избиратели его точно не поймут. С каких это пор его и вообще кого-либо волнует мнение избирателей? Президент не устает повторять, что собирается переизбираться на второй срок, и это важно для него. А если вдруг случится даже ограниченная война, он заведомо превратится в политический труп. А если случится ядерная война, просто в труп? Не шутите так, Джон. Нам в Пентагоне сейчас вообще не весело. Как, по-вашему, можно этого избежать? Избежать чего? Войны? Проще пареной репы. Оставить все, как есть. Пустить ситуацию в Польше на самотек. Провести обычные плановые учения и все на этом. Я имел в виду, избежать больших потерь, как людских, так и политических. Боюсь, что давать задний ход по поводу Польши в Белом доме уже не захотят. Тогда проблема не имеет решения. Мои ребята, конечно, просчитывают все возможные варианты, но кто даст гарантию, что ядерная война не начнется из-за какой-то ерунды? Что вы конкретно имеете в виду? Допустим, случись сейчас в Европе нечто похожее на войну, в соответствии с изложенной вами концепцией, то есть с применением обычных вооружений по максимуму и балансированием на грани ядерной войны, наши стратегические силы задействованы не будут, поскольку их можно применить только один раз, первый и последний. Это в Камбодже Б-52 буквально истыкали джунгли мелкими прудами и озерами, которые образовались на месте бомбовых воронок. А сейчас... густонаселенных, Германии или Бельгии, бомбить по площадям просто нет смысла, нас не поймут, поскольку там не забыли наши бомбежки времен последней войны. Да нам этого никто и не позволит. Но ведь есть наши оперативно-тактические ракеты в Европе, а также атомные авиабомбы, ядерные заряды для артсистем и химическое оружие, которое находится под местным командованием. И ведь там нет никакой эффективной защиты от дурака, и генералы, среди которых полно не в меру воинственных или просто не блещущих умом личностей, имеют полное право применить их по своему усмотрению, если получат соответствующий приказ. А вдруг из-за Польши все начнется всерьез, и последует приказ о повышении боевой готовности до красного уровня? Вдруг кто-то при этом неверно истолкует эту самую повышенную боевую готовность. Ведь со связью, если все вдруг начнется всерьез, будут большие проблемы. И представьте, что будет, если какой-нибудь невмеру ретивый или пугливый генерал прикажет ударить тактическим ядерным зарядом, скажем, по танковой колонне русских, а советы в ответ на это выпустят по нам весь свой арсенал. Ведь реальное применение даже одного ядерного заряда – достаточный повод для полномасштабной войны. В этом месте полковник замолчал, и в воздухе повисла тягостная пауза, во время которой каждый из них думал о своем. Генерал Джонс глядел куда-то мимо полковника, и потому, что начальство старается не смотреть ему в глаза, Пирс понял, что генералу не просто хреново, а очень тяжко. Он не ошибся. Генерал мысленно почем зря крыл последними словами дорогого президента и прочих политиканов из Белого дома, которые, зачем-то уцепившись за очередную геополитическую химеру, нашли себе тем самым интересное занятие на какое-то время. Генерал, как и многие в Пентагоне, вполне искренне считал весь этот польский проект чем-то вроде мазохистского рукоблудия и совершенно не представляли, чем эти их игры с огнем могут закончиться. А кроме того, он в очередной раз понял, как тяжела доля полководца, который должен планировать крупную войсковую операцию, почему-то принимая заводную, чью-то ложную убежденность в том, что противник будет делать исключительно то, что от него ожидают, а наши собственные потери будут или минимальными, или их вообще не будет. То есть от него требуют начать войну в условиях, когда все планы состоят из одних «если». Типа «Если поляки устроят революцию», «Если мы высадимся», «Если мы не высадимся», «Если советы начнут», «Если советы не начнут». Идиотизм и профанация. А полковник Пирс, который тоже слишком хорошо все знал и понимал, прикидывал, чем вся эта суета с непредсказуемыми последствиями грозит ему лично. Жена с двумя детьми в Харингтоне, родители в Нью-Йорке. тесть и тёща в Бирмингеме, брат с семьёй в Олбани, выстрелит один раз какой-нибудь идиот здесь, в Европе. И что? Допустим, предупредить семью заранее получится, но дальше-то что? Сам полковник мог рассчитывать на то, что какое-то время отсидится в бункере одного из командных центров НАТО, если его, конечно, не испечёт или не заваль прямым попаданием в Бельгии или ФРГ. Но им-то всем куда бежать в случае катастрофы? В глушь, в провинцию, поскольку укреплять подвалы и строить противоатомные укрытия среди американских обывателей, не считая отдельных параноиков, последние два десятилетия было как-то не модно, так ведь и в американской глуши там и сям натыканы авиабазы, ракетные шахты и прочие секретные полигоны и антенны радарных станций. которые, в случае войны, по-любому являются целями номер один. Ведь если русские начнут всерьез, все, видимо, будет как на каких-нибудь учениях НОРАД. 300 воздушных целей северо-востока. Ну, нажмут кнопку в ответ. И что? Кому это что-то даст? Все равно в течение полутора часов 90% населения США превратится в дым и прочие продукты горения. а выживание оставшихся будет носить исключительно случайный характер. От таких мыслей у полковника даже заболела голова. «И как, по-вашему, можно этого избежать?» Наконец нарушил молчание генерал, угнетаемый столь же погаными размышлениями. «Никак», — ответил полковник предельно честно. ввести какие какие-нибудь дополнительные коды и прочее нам все равно уже не успеть». А если командующие армиями или дивизиями будут самостоятельно принимать решения о применении подчиненных им ракетно-артиллерийских и авиационных средств? Нельзя гарантировать, что это не приведет к ядерной войне, если будут атакованы цели на территории Восточной Германии или той же Польши. Это одно. А если, к примеру, европейская часть России, советы будут иметь более чем железный повод, немедленно нанести ответный ядерный удар всеми наличными силами. При том, что до, к примеру, Калининграда бывшей Восточной Пруссии самолеты тактической авиации с атомными бомбами вполне способны долететь, необходимо хотя бы отчасти ужесточить существующие правила. Каким образом? К примеру, приказать, чтобы любые приказы о применении ядерного оружия выполнялись только после их подтверждения вышестоящим командованием. То есть приказ поступает исполнителю, потом следует запрос от него для подтверждения приказа, а уж потом – выполнение приказа. Это означает усложнение процесса принятия решения. Вся наша концепция быстрого реагирования полетит к чертям. А что делать, сэр? А если нервы сдадут у советов? Уж у них-то, сэр, все это как раз излишнее и, я бы даже сказал, до идиотизма централизовано. Они без соответствующего приказа применять ядерное оружие точно не будут. Вспомните хотя бы Карибский кризис. Хорошо, мы подумаем, что можно предпринять в этом вопросе. Постараемся учесть все это. Но полной уверенности в успехе у меня, да и ни у кого в комитете, все равно нет. И каковы сроки готовности к этой самой десантной операции, сэр? Оперативное соединение 4-го флота будет в полном составе в районе сосредоточения через 6-8 суток. Потом можно уже начинать планировать нечто конкретное. Но главное – действия поляков. Если Валенца и его приятели врут, все однозначно потеряет смысл.